14. -е. По дороге домой Александр повторил свое предложение отправиться к нему, с ним. «Мы почти не знакомы», — вжалась Анне в кресло, посмотрев на него из-под лобья. «Что ж», — выдержав небольшую паузу, вдумчиво произнес Александр. «Я могу прилетать каждую неделю» приглашать на долгие прогулки, несколько раз отвезти в Европу, например в Лоскало, в Милане, там же завалить тебя подарками, прогуляться по улице Данте, показать замок Сфорца и площадь Дома. Рано или поздно ты растаешь и согласишься на мое предложение, но я хочу дать тебе большее – возможность реализовать свои мечты. «И себя, конечно, в придачу», — подмигнул он, заставив спутницу смутиться. «Вы не понимаете, о чем просите. Это небезопасно в конце концов. Нельзя просто взять и уехать с мужчиной. Вот так, внезапно». «Анни, нельзя молодой девушке с твоими данными сгноить себя в той дыре, где ты живешь. Сейчас ты молодая». Кажется, что у тебя есть возможности. Но на самом деле это иллюзия. Твой максимум – работа на удаленке или биржа фрилансеров. Разве этого ты хочешь? Посмотри на меня и скажи. «Да, Саша, я хочу прожить свою жизнь с бабушкой, выполнять дебильные заказы за малую мзду» и не видеть ничего, кроме продуктового магазина на соседней улице. Впрочем, в него ты тоже скоро перестанешь ходить, благодаря прогрессу, который приходит и в эти места. Бабушка поймет прелесть доставки, и ты останешься прикованной к своей комнате. 16 квадратных метров на всю жизнь. Всю жизнь, понимаешь? Но это не причина ехать к тебе. Вспыхнула она растерянно, глянув. «Я тебе нравлюсь. Это причина», — самоуверенно заявил Александр. «Нисколько». Отвернувшись в окно, выдохнула Анни тихо. Врушка. тебе просто страшно, что совершенно нормально. Но поверь, я не собираюсь закрывать тебя в доме, прятать от мира, принуждать к сексу» хотя ты ведь понимаешь, что этот аспект сильно меня волнует. Более того, уверен, он и тебя волнует». Он внимательно посмотрел на Анни, которая, естественно, не выдержала взгляда, отвела глаза, что было более чем красноречивым доказательством. «Волнует, еще как волнует. Просто выразить она этого не умеет. Пока не умеет». «Твой переезд облегчит всем жизнь», — спокойно добавил Александр. «К тому же в любой момент ты можешь вернуться сюда или снять свое жилье». «Повторяю, я не собираюсь тебя неволить». «Я подумаю», — прошептала Анне, снова уставившись в окно. Остаток дороги они молчали. Тишину прерывала только негромкая мелодия. Что-то из 80-х или даже 70-х. Виссарионов не был силен в музыке, искусстве, тонких материях. Все, что он умел, единственное, где был по-настоящему силен — зарабатывание денег. С бабушкой все оказалось предсказуемо просто. До скрипа зубов банально. Антонина Захаровна встала на дыбы, взбеленилась и даже прокричала Александру гневно, топнув ногой. «Вон из моего дома!» Тонкая старческая рука указала на дверь, трясясь от праведного гнева. Что, впрочем, совсем не тронуло Виссарионова. Истерика старой маразматичке, не более. «Я знала, что вы затеяли какую-то гадость!» «Сразу поняла!» — шипела старая, позабыв, что часов двенадцать назад велела внучке во всем его слушаться. «Я не разрешу Ане погрязнуть в разврате!» «Да ей здоровье не позволяет вести подобный образ жизни!» Уселась она на своего любимого конька, слабое здоровье внучки. «Какой подобный! осведомился Виссарионов для проформы. Все, что мог услышать, он знал заранее. «Стать подстилкой! Сначала личного пользования, а потом и общественного!» «Умерьте свое богатое воображение!» — сморщился Виссарионов от прямоты старухи. «А лучше действительно подумайте о здоровье, Анни!» «Что?» – опешила та. «Вы сами упоминали, что ее несправедливо лишили группы инвалидности, что врачи игнорируют опасные симптомы, не уделяют должного внимания вашей проблеме. Под моим присмотром она может пройти всеобъемлющее обследование». И поверьте, никто не проигнорирует любое отклонение от нормы, даже самое незначительное. Антонина Захаровна вытянулась, впитывая слова Виссарионова, сделавшись похожей на суриката. Вытянулась вся, включая острый нос и точно такой же подбородок. «Если потребуется...» Я подключу иностранных специалистов. Любая клиника мира доступна. Поверьте, тех денег, которые получила Анне, не хватит, чтобы покрыть и половины расходов, которые могут понадобиться. Я же оплачу и прослежу за процессом безвозмездно». «Зачем вам это надо?» прищурилась старуха, оглядев говорящего с головы до ног буквально купая в невысказанных сомнениях и вопросах. В чем ваша выгода? Я обещал лучшему другу позаботиться о Банне. Не знаю, что двигало им, но я свое слово всегда держу. Вы даете слово, что не причините зла Ане? Обещаю. Александр постарался скрыть усмешку, и вертящаяся на языке: "Если что, я и жениться могу", что прозвучало бы откровенным издевательством в данных обстоятельствах. Жениться он на самом деле мог, не видел ни единого препятствия для этого. Серьёзно он об этом не думал, но и исключать такой поворот дела не спешил. В конечном итоге Виссарионов Александр Палыч всегда знал, что рано или поздно он создаст семью. Никогда не отказывался и не чурался, не протестовал против матримониальных планов. То, что он дожил до 35 лет, не познав радости супружества, лишь стечение обстоятельств, а не идейная позиция сдохнуть в одиночестве. Анне, естественно, дала согласие Александру. Он не рассматривал других вариантов. Всем существом чувствовал, понимал, что она хочет. Хочет его. С ним хочет. На протяжении всего пути к аэропорту она была напряжена настолько, что становилась не по себе. Когда же увидела самолет частной авиакомпании, Вовсе впала в ступор. «Это твой самолет? Личный?» Шепнула она в каком-то первобытном ужасе. «Нет, у меня нет самолета», поспешила заверить Виссарионов. «Это самолет частной авиакомпании. Своего рода более комфортный бизнес-класс». «Понятно», промямлила Анне. «Не беспокойся». «Это хорошая, надежная компания», — поспешил он заверить спутницу. Ей без волнения о перелете приходилось не сладко. Фактически он вырвал с корнем парниковый цветок, не будучи уверенным в том, что тот приживется в новом грунте. «Сок, шампанское, вода с газом, без газа», — поинтересовалась вышкаленная стюардесса после взлета глядя сначала на Александра, потом на Анне. «Ничего не надо. Спасибо!» испуганно прохрипела та в ответ. «Спасибо. Мы позовем». Отправил его Асфояси стюардессу. Посмотрел на Анне. Та была едва ли не зеленая от волнения. Бледные тонкие руки впились в колени до побелевших ногтей. Поверхностное дыхание... Слегка расфокусированный взгляд. «Анни!» — шепнул он. «Анни!» Чуть громче, чтобы точно услышала. «Посмотри на меня!» «Посмотри!» Он поймал взгляд прозрачно-зеленых глаз. Полумифический цвет. Нереальный. «Дыши!» Взял тонкую кисть в свою ладонь Почувствовал, насколько та холодная, ледяная просто. Потер, согревая. Вторую тоже обхватил, делясь теплом и уверенностью. «Вдох, выдох, вдох, выдох», — прошептал он. «На счет раз — вдох, на два — выдох, раз». Внимательно следил, чтобы Анна действительно вздохнула. Два, теперь, чтобы выдохнуло. Три, четыре. Дошли до пятидесяти, пока дыхание окончательно не выровнялось, плечи расправились, лицо расслабилось и вернулся цвет. Пусть Анни была бледной, как обычно, но по сравнению с тем, что наблюдал Александр минутой раньше, девушка казалась бодрой, румяной, вышучищей здоровьем. У тебя аэрофобия? спросил он, когда волнение за спутницу окончательно улеглось. В девять лет не было, пожала та плечами. Такое случается редко, но когда сильно волнуюсь, переживаю. По описанию в интернете похоже на панические атаки. «Но я не уверена». «Ты обращалась к врачу?» «Нет, я не больна», — сухо ответила Анне. «И не собираюсь проходить всеобъемлющее обследования, если можно». Добавила «если можно» каким-то убитым, несчастным голосом. «Если ты хорошо себя чувствуешь, обойдемся без врачей». Это было сказано для твоей бабушки. А по поводу панических атак можно обратиться к психологу. Он почти не врач, подмигнул он. Александр Виссарионов отличался крепкой психикой и отменным здоровьем. Вот так, на глаз понять, что именно он наблюдал несколькими минутами раньше, не мог. Тем более не знал, какой Именно специалист разбирается с подобными проявлениями. Мать то и дело искала у себя симптомы психологических диагнозов, которые появлялись исключительно по вине родного мужа. С успехом находила, обращалась к врачам, спуская на сомнительные сеансы и проработки травм огромные деньги, Но факт состоял в том, что из таких людей, как Виссарионова Евдокея Федоровна, можно было делать гвозди. Недомогания же лечились круглой суммой от мерзкого мужа, который испортил и продолжал портить ей жизнь. «Я совершаю ошибку?» — не в такт мыслям Александра спросила Анне согласившись ехать с тобой и я совершаю ошибку возможно после паузы грозящей стать театральной, — ответил виссарионов жизнь полна ошибок и разочарований тема она и хороша но обещаю сделать все что в моих силах чтобы ты не пожалела и начать мы можем с шампанского перевел он тему от шампанского Анне отказалась Зато поела с заметным аппетитом, запивая томатным соком. Правда, виновата отводила взгляд, словно вот-вот в салон ворвется Антонина Захаровна и приказным тоном запретит разврат в виде фрикассе и, представить страшно, томатного сока. Через полтора часа самолет пошел на посадку. Анни, не отрываясь, смотрела в иллюминатор, широко, совсем по-детски распахнув глаза, оглядывая бесконечные огни мегаполиса. От терминала их умчал автомобиль с водителем, который никак не отреагировал на спутницу хозяина. Не его ума дело, что чуть больше суток назад он отвозил Висцарионова к Вере Андреевне а сегодня тот бережно обнимает другую девушку на заднем сидении своего же автомобиля. «Добро пожаловать домой», — произнес Александр, когда перед ними распахнулись ворота загородного дома, скорее особняка. Была у него и городская квартира. Там он останавливался, когда наваливались дела, время на дорогу в пригород становилось откровенной роскошью. В остальное время он предпочитал жить на лоне природы, если закрытый на сто замков от глаз обывателей поселок с закатанными в глянцевый асфальт улицами и ухоженные территории вокруг особняков, самый малый из которых — 700 квадратных метров, считать природой. «Боже мой!» — хохнула Анне, увидев дом Виссарионова растянувшийся почти на добрую тысячу квадратов в стиле контемпорари, если верить архитектурному бюро, где заказывал проект Виссарионов. Сам он предпочитал простое слово «современный», которое, по его мнению, отражало суть. С огромным газоном, настолько ухоженным, что больше напоминал поле для гольфа и банным комплексом с тремя бассейнами с обратной стороны дома, подальше от чужих глаз, если подобное выражение уместно. Посторонним на территорию невозможно было просочиться, даже при небывалой изворотливости и нереальной хитрости. Некоторые вещи исключены, потому что исключены. Не думала, что все будет так. Растерянно пробормотала Анни. Ты настолько «Обеспечен?» Почему-то она не стала произносить слово «богат». «Я обеспеченный человек, Анне. «И что же я здесь буду делать?» Оглядела она пространство перед собой. «Все, что пожелаешь». «Знаешь, есть у меня идея». Мысль появилась буквально за секунду до того, как Александр ее озвучил. «Ты ведь учишься на юридическом?» У меня есть хорошая знакомая. Думаю, практика в ее компании будет тебе интересна.